Глава 62. Лицо незнакомца. Конюшня представляла собой добротный ангар на 4 стойла. Внутри пахло лошадьми, но было пусто, если не считать устланного листом жести стола, на котором лежало тело. Лицо мертвеца для приличия накрыли платком, хотя в такую холодную погоду мухи уже не летали. Джейми тайком перекрестился и мысленно прочёл короткую молитву за упокой души несчастного. «Есть признаки ограбления. Что скажете, мистер Джонс?» Полковник вытащил из кармана носовой платок и маленький флакон с какой-то жидкостью. Нанеся несколько капель на платок, он привычным жестом прижал его к носу. Джейми почувствовал резкий фруктовый запах. Масло гаультерии. Мера предосторожности оказалась не лишней. Труп уже начал перезревать. «В общем, да». «Если пустые карманы и проломленный череп покажутся вам достаточно вескими доказательствами», добавил Констебль с едва заметным сарказмом. Двумя пальцами Коронер убрал влажный платок с лица покойника. К горлу Джейми подступила тошнота. На виске у мертвеца зияла жуткая рана, но Джейми покрылся испариной вовсе не поэтому. Лок заметил его реакцию. «Вы знаете этого человека, мистер Фрезер?» «Нет, сэр». сказал Джейми, с трудом шевеля губами, будто его ударили по лицу. Имени мертвеца он не знал, а вот внешность была ему знакома. Невысокий, крупный, ширококосный мужчина, разжиревший с возрастом. Из наполовину расстегнутых бриджей, сужавшихся к щиколоткам, выпирает огромный пухлый живот. Непропорционально маленькие ступни расплющились под тяжестью тела, отчего изношенные ботинки местами разошлись по швам. Джейми вспомнил, где видел эти ступни, и разошедшиеся по швам ботинки, а также лицо мертвеца. Широкое, бородатое, с разинутым ртом и тусклыми липкими глазами под полуприкрытыми веками. Вспомнил, как могильная земля постепенно скрывала мертвые черты, и как изо всех сил налегал на лопату, чтобы его опять не вырвало. Лок поручил Констеблю опросить хозяев таверны и найти потенциальных свидетелей, которые могли бы опознать погибшего. Джонс нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Какой в этом толк? Грабитель давно и след простыл. Судя по запаху, тело пролежало в переулке не менее двух-трёх дней». «Мистер Джонс, предлагаю отложить этот разговор до утра», сказал Лок, кутаясь в воротник. В ангаре было промозгло. Изо рта у Коронера вырывались облачка пара. Искалеченная правая рука Джейми ныла от холода. Сжав пальцы в кулак, он сунул её в карман сюртука и направился к выходу. «Часто у вас такое случается?» «Чаще, чем хотелось бы», — мрачно ответил Лок. «И куда чаще, чем раньше». «Война пробуждает в людях самые низменные инстинкты», — сказал Джейми без тени иронии. Собеседник лишь молча кивнул, закрывая за собой дверь ангара. Не проронив больше ни слова, они вышли на тёмную улицу и зашагали по ночному городу. Доведя Лока до крыльца, Джемми вежливо отклонил предложение пропустить еще по стаканчику виски и ушел, попросив поблагодарить миссис Лок за чудесный ужин. Дом вдовы Хэмбли находился всего в паре улиц. Путь к нему пролегал через ту же конюшню. От конюшни исходило мерцающее сияние. Сквозь щели в досках просачивался неясный свет. Увидев призрачные очертания на фоне ночного неба, он остановился как вкопанный. Но любопытство оказалось сильнее страха, и Джейми осторожно приблизился. Дверь была приоткрыта. Едва раздался шорох гравия под его ногами, в сторону метнулась причудливая длинная тень. «Дядя Джейми!» Йен стоял посреди ангара с фонарём в руке. Джейми с облегчением выдохнул. «Да, это я». Он зашёл внутрь. «Надеюсь, Рэйчел и твоя матушка уже устроились на ночлег?» По крайней мере, они благополучно добрались до дома вдовы Хэмбли. Миссис Лок любезно вызвалась их проводить, якобы для того, чтобы помочь донести свёрток с едой на завтра, но решила ненадолго остаться и пересказать вдове всё, о чём говорилось за ужином. Так что вряд ли ему удастся лечь спать до полуночи. Ян театрально покрутил пальцем в ухе для наглядности. «И поэтому ты сбежал сюда, предпочтя компанию этого джентльмена?» Йен махнул рукой, давая понять, что общество миссис Лок и разлагающегося трупа для него равнозначно. «Просто стало любопытно», — он приподнял бровь. «А ты зачем наведался?» Захотел взглянуть ещё разок, чтобы получше рассмотреть. Йен кивнул и посторонился, поднимая фонарь над мёртвым телом. Пару минут они молча разглядывали труп. Джейми закрыл глаза. и сделал несколько глубоких вдохов, не обращая внимания на тошнотворный запах. Затем снова открыл глаза. Неужели показалось? Незнакомец правда выглядел теперь иначе. Меньше ростом, шея чуть длиннее и какая-то тощая, несмотря на раздутый живот. У того другого на шее были две глубокие жировые складки. «Жирный урод», так называла Дженни-насильника Клэр. Напряжение чуть отпустило. и Джейми уже спокойнее вгляделся в мёртвые черты. «Нет, это точно не он». Джейми облегчённо выдохнул. «Правда, лицо незнакомца заросло многодневной щетиной, так что...» «Но нет. Форма носа и рта совершенно другие». «Ты подумал, что знаешь его?» Йен стоял у противоположной стороны стола и с любопытством смотрел на дядю. «Вот и мне так показалось». «Неужели?» Буркнул Джейми, вновь почувствовав тяжесть в груди. Поборов желание обернуться и выглянуть наружу, он спросил на галик. «Ты тоже решил, что видел его однажды при свете костра?» Йен кивнул, не мигая, и ответил на том же языке. «Ублюдка, который обесчестил твою жену?» «Да». Слова племянника потрясли Джейми. Нечто похожее он испытал, застав того в конюшне. Очевидно, Йен понял это по дядиному лицу, потому что тут же состроил виноватую гримассу. «Дженет Мюррей не только твоя сестра, дядя, но и моя мать». Перейдя на английский, он добавил. «Вообще-то она умеет хранить секреты. Однако если посчитает нужным о чём-то рассказать, ничто её не остановит. Пару недель назад я собрался поехать в факторию Берцли и спросил, не надо ли ей чего. Тогда она мне всё и выложила». И посоветовала смотреть в оба, на случай, если тот тип объявится. Джейми немного успокоился и снова взглянул на мертвеца. «Об этом ей знать не стоит. Согласен». Йен содрогнулся, представив подобный разговор. «И всё-таки я не понимаю». Джейми опять перешёл на галик. «Зачем твоя мать рассказала тебе о дьявольском отродье?» «Чтобы в случае чего я помог тебе его убить, дядя». Йен едва сдерживал улыбку. «Сказала не предлагать этого самому, но пойти с тобой, если попросишь. Хотя я бы и так пошёл», — тихо добавил он. В слабом свете фонаря его глаза казались совсем чёрными. «Даже не зная всей истории». «Давай понять, что тема исчерпана», — Йен кивнул на труп. «Что скажешь? Очевидно, это другой человек. Того ублюдка тоже нет живых?» «Да». Ян, понимающий, кивнул. «Отлично. Думаешь, они родственники?» «Не знаю. В любом случае оба мертвы. И я сомневаюсь, что эти две смерти как-то связаны». Племянник снова кивнул. «Выходит, найденное тело не имеет к нам никакого отношения». Джейми вдохнул холодный свежий воздух, ощущая на душе удивительную лёгкость. «Выходит, что так». Тут его пронзила неожиданная мысль. «Откуда ты знаешь, как выглядел тот-другой?» «Оттуда же, откуда и ты!» Пришёл к Берсли и стал расспрашивать о человеке с родимым пятном. «Не волнуйся», — добавил Йен. «Я действовал осторожно. Никто и не вспомнит». «Конечно, не вспомнит», — невозмутимо сказал Джейми. «Потому что никто его больше не увидит и не подумает искать. Он был нелюдимым. Такие обычно живут и умирают в одиночестве. Ну или в компании собаки». Даже если кому-то вздумается навестить ублюдка, его никогда не найдут. Одиноким мужчинам ничего не стоит сгинуть в такой глуши, умереть от несчастного случая или от запущенной болезни или просто заблудиться в лесу. Они стояли и молча разглядывали мертвое лицо. Наконец Ян вздохнул с облегчением, словно приняв какое-то решение. Мгновение спустя Джейми покачал головой, и отступил назад. «Никто и никогда», — твёрдо произнёс он. Йен задул фитиль, оставив их в полной темноте, наедине с мертвецом. «А сам ты что думаешь?» Неожиданно для самого себя выпалил Джейми, не двигаясь с места. Йен положил руку ему на плечо. «Эта история нас не касается», — уверенно заявил он. «Хотя, возможно, стоит помолиться за беднягу». «Упакуй, Господь, его душу!» Они пробормотали короткую поминальную молитву. Белые облачка пара вырывались у них изо рта вместе со словами, столь же бесплотная, как и покинувшее тело душа. Бесшумно прикрыв за собой дверь конюшни, Джейми с Йеном вышли наружу. Однако мертец всё не шёл у них из головы. Не тот, которого они только что отпели. Другой. «Ты ведь больше не пытался его искать?» — спросил Джейми племянника, как только они свернули на главную улицу. После того, как узнал имя. «Нет, конечно. Я понял, что ты с ним разобрался». Они подошли к площади. В мягком свете, льющемся из окон таверин, Джейми заметил пристальный взгляд Йена и вопросительно приподнятую бровь. «Однажды под утро. Я отправился в лес недалеко от подножия Риджа. У меня там были кое-какие дела. Едва рассвело. Послышался стук копыт по фургонной дороге. Я узнал твоего коня. Мне стало любопытно, и я подошёл взглянуть. Вид у тебя был зловещий. На плече висело ружьё. Я понял, что ты решил поохотиться. Но не на зверя, иначе пошёл бы пешком. Йен на мгновение повернул голову и посмотрел на Джейми. «Моя помощь явно не требовалась». однако я за тебя помолился, дядя. Прочел напутственную молитву воину». Джейми почувствовал странное облегчение. Почему-то ему стало немного спокойнее от мысли, что он был тогда не один, хотя и не знал этого. «Спасибо, Ян. Уверен, молитва помогла мне». Огни фонарей и звуки ночного города постепенно вытеснили воспоминания о холодном мрачном ангаре. Не сговаривая с дядей и племянник, решили еще немного пройтись. пока женщины устраиваются на ночлег и укладывают малыша. Над крышами Солсбери взошла луна, но улицы были по-прежнему заполнены людьми. Город и не думал засыпать. Джейми и Йен миновали группу из пары десятков мужчин, лица которых скрывались под тёмными полями шляп. Луна высвечивала бледное облачко пыли, вздымаемое тяжёлыми сапогами. Казалось, люди идут по колено в тумане. Судя по говору, это были шотландцы и ирландцы. Они громко спорили пьяными голосами, не обращая внимания на прохожих. Фрэнсис Локк упоминал, что в городе расквартировано несколько отрядов ополченцев. Встреченные мужчины выглядели как типичные новобранцы, прячущие за показной бравадой неуверенности страх. Они пересекли шумную площадь и несколько следующих улиц, и вскоре городская суета сменилась тишиной ночи. Лишь деревьев у реки Таун-Крик доносилось уханье сов. Йен первым нарушил молчание. В последний раз я гулял вот так ночью. Охота не в счёт. После Монмутского сражения. Я был тогда в лагере британцев с его светлостью. Он попросил меня остаться, потому что у меня в плече застрял наконечник стрелы. Помнишь? Древко ты отломил ещё утром. А я и позабыл. Признал Джейми. Долгий был денёк. Да уж. Помню кое-что урывками. Например, как потерял лошадь. Она сорвалась с моста и свалилась в адскую болотную трясину. До конца дней не забуду этот жуткий всплеск. У него непроизвольно свело желудок при воспоминании о вкусе собственной рвоты. А ещё помню генерала Вашингтона. Ты тоже был там? Когда он отменил приказ об отступлении, и генерал Ли устроил из-за этого истерику. «Да», — смеясь кивнул Йен. «Хотя мне тогда своих проблем хватало». Надо было разобраться с проклятыми Абинаки. И я всё уладил, — мрачно добавил он. Твои люди схватили одного из них, а второму я той же ночью проломил в лагере череп. Его же томагавкам. Никогда не слышал этой истории, — удивился Джейми. Неужели ты прикончил его под носом у британцев? Как ты вообще там оказался? Я видел тебя только накануне сражения. А потом уже во Фрихальде, когда Уильям привёз на муле твоё бренное тело. В следующий раз он увидел Уильяма в саванне. Тогда сын пришёл к нему за помощью, чтобы спасти Джейн Покок. Правда, они опоздали. В этом не было их вины, но у Джейми до сих пор ныло сердце при мысли о бедной малышке и о его бедном мальчике. «Я и сам почти ничего не помню о тех событиях», — сказал Йен. «Я приехал туда с лордом Джоном, и нас обоих арестовали. Потом улизнул из лагеря, чтобы найти тебя или Рэйчел». Меня сильно лихорадило. Вокруг то темнело, то светлело. Казалось, ночь дышит. Я шёл под звёздным небом рядом с отцом. Мы разговаривали, как будто... Как будто он по-прежнему жив. Джейми с улыбкой закончил фразу. Думаю, так оно и было. Я тоже порой ощущаю его присутствие. Он машинально глянул направо, словно Йен-старший действительно шагал рядом. «Мы говорили об убитом индейце». Я сказал, что это напомнило мне о мерзавце, пытавшемся тебя шантажировать. Того, что я убил возле костра после битвы при Саратоге. И ещё сказал, что убивать человека лицом к лицу — совсем не то, что на расстоянии. Думал, привыкну со временем. Но так и не привык. Апа ответил, что оно и к лучшему, — задумчиво добавил Йен. Потому что привыкать к такому опасно для души. Твой па человек. Они вернулись в город, непринуждённо беседуя о разных пустяках. «У тебя точно есть всё необходимое для путешествия?» — спросил Джейми. «Даже если нет, теперь уже ничего не поделаешь. Слишком поздно», — смеясь ответил Йен. Джейми улыбнулся, но слова «слишком поздно» засели у него в голове. Он расстанется с путниками на рассвете, проводит до великой фургонной дороги, и они уедут. Одному богу известно, надолго ли. Они почти дошли до дома вдовы Хэмбли, когда Джейми остановился, тронув Йена за плечо. «Я не хотел просить. Да и сейчас не прошу», — отрывисто бросил Джейми. «Ты уже взрослый и волен поступать, как тебе вздумается. Но я должен кое-что сказать, пока ты ещё здесь». Йен молча повернулся лицом к дяде, приготовившись слушать. «Помнишь книжки?» которые привезла Бриана», — начал Джейми издалека. «Странный детский стишок, роман для меня о разных выдумках и медицинская книга для твоей тётушки». «Последнюю я, по-моему, видел», — задумчиво сказал Йен. «Большая, синяя и ужасно толстая. Такой можно запросто и крысу убить». «Да, та самая. Только дочка и для себя кое-что привезла». Джейми замялся. Он никогда не рассказывал Ену о другой жизни Клэр. «Книгу одного историка по фамилии Рэндалл». Йен резко повернулся. «Рэндалл? Фрэнк Рэндалл?» «Да». Джейми почувствовал себя так, будто Йен влепил ему за трещину и встряхнул головой. «Как ты... тебя о нём Бри рассказала? О своём... своём... втором отце?» «Да». «Уже давно». Он небрежно махнул рукой в темноту. «Это не важно». «Нет, важно». На мгновение Джейми умолк. Раньше он ни с кем не говорил о Рэндоле, только с Клэр. Теперь ему придётся это сделать. Я знал о нём с нашей первой встречи. Хотя думал, что он мёртв. В общем-то, Фрэнк и был мёртв в некотором роде, но... Он осёкся и прочистил горло. Йен вытащил из оплечного мешка помятую флягу и протянул дяде. В ночной темноте пальцы Джейми безошибочно узнали гравировку в виде флёр-де-ли. Примечание. Геральдическая лилия. Французский. Символ королевской власти Франции. Это была старая походная фляга Йена-старшего. Он хранил её с юности, ещё со времён их с Джейми, военной службы во Франции. Прикосновение к знакомой вещи подействовало на него успокаивающе. «Видишь ли, Эбелиш, он тоже знал обо мне». Джейми открутил пробку и сделал глоток. Во фляге оказался разбавленный виски, но и это помогло. Клэр рассказала ему, когда вернулась. «Она думала, что я погиб при колодоне, и поэтому...» Послышалось насмешливое фырканье. «Да». сухо подтвердил Джейми. «Я не должен был выжить. Однако судьба распорядилась иначе. А над судьбой мы не властны. согласен «Согласен». «Погоди-ка». Бриана говорила, что её отец умер. «Так и есть. Хотя успел-таки написать чёртову книгу. Ту самую, что Бриана привезла на память о нём. Я её прочёл». Ян задумчиво поскрёб заросший щетиной подбородок. «О чем же там написано?» Джейми вздохнул, выпустив белое облачко пара. Луна скрылась за тучами и стало совсем темно. Пора идти в дом. Ену нужно как следует выспаться перед долгим путешествием. К тому же собирается дождь, судя по ноющей боли в покалеченной руке. а шотландцах. В Америке. Понимаешь? Об их, то есть нашем, вкладе в дело революции. Оказывается, Впрочем, неважно. В конце концов, в Шотландии полно Джейми Фрезеров. Уверенных и здесь немало. «Так эта книга тебе?» Ян резко выпрямился, но Джейми протестующий замахал рукой. «Не знаю. В том и загвоздка. Он 14 раз упоминает моё имя. Однако не даёт никаких дополнительных сведений, которые неопровержимо доказывали бы, что речь обо мне. Нет, чтобы прямо сказать «Джейми Фрезер из Фрезер Риджа». или из поместья Брохтуарах. Почему тебя это так беспокоит, дядя? Потому что, если верить книге, неподалёку от нас, в местечке под названием Кингс Маунтин, состоится большое сражение, и некий Джейми Фрезер погиб в том сражении. То есть погибнет. На душе стало спокойнее, когда он произнёс это вслух. Звучало совершенно нелепо. Однако Йен заметно встревожился и схватил дядю за руку. «Думаешь, он имеет в виду тебя?» «В том-то вся и дьявольщина, Йен. Я не знаю. Видишь ли?» Джейми облизал пересохшие губы. «Рэндалл явно не питал ко мне ни малейшей симпатии. Скорее всего, он догадывался, что Бри вернётся за матерью и попытается найти меня. Клара и Бриана тоже так думают». Возможно, он даже искал нас в исторических документах. И в конце концов нашёл». Йен потрясённо цокнул языком, в точности, как делал его отец. И Джейми невольно улыбнулся. «Но если так...» «Ни один мужчина не может относиться к Лэр равнодушно», — сказал Джейми. «Уж поверь». Йен, понимающе хмыкнул. «Причём это не значит, что все от неё без ума. Её многие любят», — заверил племянник. Хотя я понимаю, о чём ты. Наверняка это прозвучит странно. И ты подумаешь, что твой дядюшка сошёл с ума? Возможно, так и есть. Но я уверен, что он написал эту книгу для меня. Ей-богу!» Ян надолго замолчал. Под ногами, словно из-под земли, вырос тёмный силуэт Казадоя и с пронзительным криком порскнул в ночную мглу. «Допустим, ты прав. И что тогда?» спросил он наконец. От этой мысли стало по-настоящему жутко. «Если я прав, и если я тот самый Джейми Фрезер, что пал в сражение у Кингс Маунтин, то тогда...» «Нет, просить о таком невозможно. Видит Бог, смерти он не боялся, после того, как столько раз смотрел ей в лицо. Только вот...» Я нашёл в темноте его руку и крепко пожал. Я пойду с тобой, дядя. Когда оно произойдёт, то сражение. Из груди Джейми вырвался облегчённый вздох. Примерно через год. В следующем октябре. По крайней мере, он так говорит. К тому времени я закончу все дела на Севере. Йен снова сжал ему руку. Не волнуйся. Джейми с благодарностью кивнул. Завтра он попрощается со всеми, но сегодня должен проститься с Йеном-младшим, наедине. «Повернись, Каен», — тихо попросил он. Племянник послушно развернулся лицом к дому на противоположной стороне улицы. В окнах было темно, если не считать слабого света от очага, пробивающегося сквозь щели в ставнях. Джейми положил руку ему на плечо и прочел напутственную молитву воину.